Глава тринадцатая Вечером к дому Вальман подъехали Крюгер и Диц. У небольшого двухэтажного домика стояли два автомобиля с сотрудниками полиции. Увидев начальство, полицейские в штатском быстро вылезли из автомобилей. «Сидите», — махнул рукой Крюгер. «Как там дела?» «Она в доме одна», — сообщил полицейский. «Кажется, собирает вещи». «Очень хорошо». Крюгер проверил свое оружие и обратился к дицу «До моего сигнала ничего не предпринимать, и я хочу поговорить с ней наедине. Я возьму с собой клопа, так что вы сможете услышать и записать нашу беседу». Дитс кивнул, и Крюгер пошел к дому. Он довольно долго звонил в дверь, пока наконец ему открыли. На пороге стояла фрау Вальман в темном свитере и легких серых брюках. Увидев Крюгера, она не испугалась. Даже не удивилась. Это его слегка насторожило. «Гер Крюгер?» У женщины была хорошая память. «Чем могу вам помочь?» «Мне хотелось бы с вами поговорить», — улыбнулся Крюгер. «Прямо сейчас?» — засмеялась женщина. «Проходите в гостиную, я к вам выйду. У меня в доме такой беспорядок». Он прошел в гостиную. обставленную в стиле технополис, столь модном в Европе в начале 90-х годов, и сел на сооружение, представлявшее собой скорее хорошо выполненную геометрическую фигуру в виде сжатого треугольника, чем традиционный диван. На стенах висели картины из пересекающихся линий и полос. Стояли светильники, более походившие на вытянутые металлические желюзи с мощным светом. Через пять минут появилась хозяйка дома. «У вас довольно уютно», – лицемерно произнес Крюгер, не понимавший этого стиля. «Вам нравится?» – она села напротив. «Будете что-нибудь пить?» «Мартини», – попросил Крюгер, и она, пододвинув к себе столик с напитками, достала бутылку мартини. Положив несколько кусков льда, плеснула светлую жидкость и передала бокал Крюгеру. Себе она налила какой-то ликер. «Я вас слушаю». улыбнулась женщина. Она чувствовала себя очень уверенно, и это смущало Крюгера. Ведь не могла не догадываться, почему он приехал к ней так поздно, но, судя по ее поведению, ее ничего не беспокоило. «Я приехал по нашему делу», начал Крюгер. «Кажется, он смущался больше нее. У нас появились некоторые новые данные, фрау Вальман». Она сидела, откинувшись на спинку дивана. «Вы помните, что я приезжал к вам в офис?» продолжил Крюгер. «Тогда мы выяснили, что Гер Штенгель заказывал номер в отеле «Рафаэль» для фрау Шварц. Был передан факс». «Правильно», чудовищно спокойно сказала Луиза Вальман. «Или это ей так удавалось играть?» «Я сама передавала этот факс». «Да, вы говорили. Но у нас появились некоторые другие факты. Фрау Шварц и раньше приезжала в наш город». Она насторожилась. Или это ему показалось? Раньше, во время своих приездов, она останавливалась в отеле «Хилтон». Он следил за выражением ее глаз. все таки она дрогнула и поставила свой бокал на столик. Мы выяснили, что по просьбе Гера Штенгеля раньше ей заказывался номер в «Хилтоне». Всё-таки ему удалось пробить брешь в ее невозмутимом поведении. Фрау Вальман ощутимо занервничала. Дежурные в отеле показали, что однажды ее встречала красивая женщина, блондинка, которая привезла ее в отель. Догадываетесь, кто была эта женщина? Она смотрела ему в глаза. Теперь в них был вызов, но она молчала. «Мы показали вашу фотографию, фрау Вальман. Служащая в отеле узнала вас». «Ну и что?» спросила женщина. «Вы сказали мне неправду». «Вы знали убитую Ирину Шварц?» «Знала. Что это доказывает? Мне не хотелось вам об этом рассказывать, чтобы не подводить погибшего Штенгеля». «В каком смысле?» «Он был женатый человек, я встречала фрау Шварц по его просьбе», тихо сказала женщина. За годы работы в полиции Крюгер научился определять, когда человек врет, и теперь он чувствовал, что она лжет. Он поставил свой бокал на столик, «Вы заказывали для фрау Шварц номер по просьбе Штенгеля?» «Да». И он просил никому об этом не говорить. Как бы хорошо женщина не владела собой, она не могла быть готовой к подлым полицейским провокациям, когда допрашивающий блефует, применяя этот нехитрый прием для получения нужной информации. И Крюгер применил свой фирменный метод. «Возможно», — сказал он, улыбаясь, «но дело в том, что мы проверяли по срокам». «Во время приезда фрау Шварц вашего шефа вообще не было в городе. Он не мог вас просить встретить фрау Шварц». убежденно закончил Крюгер и почувствовал, что попал в цель. Женщина замерла, как-то сразу обмякнув. Словно он, наконец, пробил брешь в ее защите. И теперь перед ним сидел действительно напуганный и взволнованный человек. «Вы не хотите мне ничего сказать?» Она отвернулась. Потом, достав бутылку виски, плеснула себе довольно большую порцию и глотнула, не разбавляя. Громко закашлялась. Он налил стакан воды и протянул ей. Она с невольно выступившими слезами кивком поблагодарила его. Он дал ей возможность отдышаться. «Кто поручил вам встретить фрау Шварц?» мягко спросил Крюгер. Она молчала, видимо, что-то решая для себя. «Вы дали факс от имени Штенгеля». И его убили. Убили также водителя, который стал невольным свидетелем. Я уже не говорю о самой фрау Шварц. Вы понимаете, что это значит? Против вас могут быть выдвинуты достаточно серьезные обвинения. «Вы ничего не понимаете», — вздохнула она. «Может, тогда вы мне объясните», — попросил он. «Напрасно вы так настаиваете», — вздохнула она. Он нахмурился. Уже второй человек говорил ему эту фразу. «Я вас слушаю», – произнес он. «Мне приказали. Я встречалась с Рау Шварц и заказывала ей номера в отелях, встречала ее в аэропорту, выдавала нужные документы. Мне поручили заказывать номера от имени Штенгеля, чтобы не вызывать ненужных расспросов». «Сам Штенгель знал об этом?» «Конечно, нет». «Но почему от его имени? Вы ведь рисковали, он мог узнать». Почему не от своего? Почему просто не заказывали номера на вымышленную фамилию? Почему? Я не знаю. Кто вам приказывал?» Она промолчала. Потом вздохнула и сказала. «Они меня не пощадят. Мы сумеем вас защитить». Она улыбнулась. «Вы идеалист. Вы не ответили на мой вопрос?» «Я из Восточной Германии», сказала, наконец, хозяйка дома. Мне нужно было закрепиться в Мюнхене. Мне предложили работать на них. Сначала я отказывалась, но потом вынуждена была дать согласие. И начала работать. На кого? На БНД. Он ошеломленно посмотрел на нее. Она кивнула головой. Я же вам говорила. Мне давали сначала мелкие поручения. Потом устроили в местное бюро Интерпола и прикрепили к этой Шварц. Она часто прилетала в Мюнхен. С кем она встречалась? Но этого я не знаю. С кем встречались вы? Они не говорили мне своих фамилий, но я знала, из какой они организации. Одного из них звали Гершмитт. Это они встречались с убитой? Да. Может, она и права, подумал он. Для БНД изготовить магнитную карточку, открывающую дверь, совсем не трудно. Это единственное объяснение. Как вы с ними встречались? Я им звонила. «У меня есть телефон. Они мне приказали собрать свои вещи и завтра улететь в Америку. Сказали, что завтра заедут за мной и дадут билеты, деньги». «Почему они ее убили? Этого я не знаю». «Но вы догадываетесь, для чего им нужна была эта русская? Она была немкой». «Ну да, правильно, немка из России», раздраженно поправился Крюгер. «Меня интересует, почему они все это делали?» «Я не знаю. Я встречалась с двумя господами». Откуда вы знаете, что они из контрразведки? А кто еще мог исправить мне документы, устроить меня в Интерпол и помочь с работой? Да и с деньгами тоже. Они знали, что я из Восточной Германии. По какому телефону вы звонили? Она назвала номер. Он задумался, потом громко сказал. "Диц, мне нужна ваша помощь. Сейчас у нас будут гости. Приготовьтесь к встрече. Не найдите Хофмана. Мне понадобится его помощь. Она изумленно смотрела на него. Он подвинул телефон к ней. «Звоните!» Она колебалась. «Звоните!» — строже сказал он, и женщина, наконец, подняла трубку. Набрала номер. «Это я!» — сказала она. «Нам нужно срочно встретиться. Я вас буду ждать». «Он сейчас приедет сам!» — сказала она, положив трубку. «Вы обещали меня защитить!» Дец, громко позвал Крюгер. «Вы остановили, куда она звонила?» «Конечно, я уже посылаю группу». «Будь осторожен, они профессионалы». «Хорошо. И чтобы никого вокруг не было, нам могут помешать». «Понимаю». Ожидание было долгим. За это время она успела подробно рассказать ему свою историю, поведав, как трудно пришлось перебираться из Восточной Германии в Мюнхен. «Как они вас нашли?» – уточнил Крюгер. Раньше женщина явно смущалась. Я работала на штазе. Ничего особенного. Была просто информатором, работала в библиотеке. Тогда многие работали на штазе. Эти люди знали о моем прошлом. И они вас шантажировали?» Понял Крюгер. Она кивнула. В дверь позвонили. Она тревожно посмотрела на него. «Откройте», — разрешил Крюгер. Она пошла открывать дверь. В дом вошел неизвестный. «В чем дело?» быстро спросил он. «Почему ты меня вызвала?» И тогда Крюгер шагнул в комнату. «Это я вас вызвал», глухо сказал он, сжимая в руках оружие.